глава 3 нужно просто доста досчитать и забыть верчу в руках черную визитку и уже полчаса набираюсь духом чтобы позвонить андрею что там у тебя катька появляется сзади и выдергивает из рук визитку компанию гудway транспорт логистика перевозки генеральный директор гончаров андрей «Ты ее гипнотизируешь или все же позвонишь?» Подруга возвращает визитку и усаживается за кухонный стол напротив меня. «Не знаю, Кать. Может, он меня вообще пошлет. И вспомнит ли?» «Ну, не вспомнит, и ладно. А ты хочешь у него работу попросить или что-то еще?» Катька играет бровями. «Да ну тебя, дурочка озабоченная! Конечно, работу. Мне нужно уже учиться самой зарабатывать на жизнь». «И квартиру искать!» Я обреченно вздыхаю, откинувшись на спинку стула. «Ну, из квартиры я тебя не гоню. Тем более через неделю мы с моим лысиком летим на Бали, так что живи и не парься». Она очищает шкурку с банана и добавляет. «А какую работу ты можешь выполнять? Ты же ни дня не работала. Вот умеешь же ты поддержать. Ну, а что ты там у нас заканчивала экономически?» «Ага, экономика, финансы и кредиты и прочая лабуда, в которой я нифига не шарю особо. Признаюсь я подруге и, в общем-то, самой себе». «Вот так и скажи ему». «Андрей, я ни дня не работала, хоть и имею диплом экономиста. И не забудь добавить, что у тебя клёвая упругая попка. Сейчас это куда важнее всяких там квалификаций. Дура же ты!» Кидаю в подругу кухонное полотенце, а она заливисто хохочет. «Так, все, давай уже серьезно, Кать. Все, я решилась. Набирай номер». Двигаю по столешнице свой айфон. «А почему я?» «У тебя рука счастливая». «Ага, скажешь тоже. Ни разу в лотерею не выигрывала». Бубнит подруга, но все же набирает цифры, поглядывая на визитку. Как только в трубке раздаются гудки, она пихает телефон мне в руки. Я грызу ноготь на большом пальце и почему-то мечтаю о том, чтобы Андрей сменил номер телефона, и сейчас мне сказали бы, что я ошиблась номером. «Да, слушаю вас». Слишком неожиданно раздается в трубке голос Андрея. «Это точно он. Его фирменную хрипацу я ни с чем не перепутаю». «Андрей, привет. Это я, Ксюша». Выпрямляюсь, сидя на стуле и нервно тереблю пояс своего халата. «Ксюша?» «Я не совсем понимаю». «Матвеева, Ксения, помнишь? Ты дал мне визитку в аэропорту». Произношу я поникшим голосом, понимая, что Катька была права. Гончаров про меня и думать забыл. «Ксюша?» «Это правда ты?» «Как хорошо, что ты позвонила. Ты сменила номер? Ты в Москве?» «Да, да, я в Москве». «Андрей, помнишь, ты говорил, что если мне нужна помощь, я даже не успеваю договорить, когда Андрей перебивает меня?» «Конечно, я помню. Сегодня сможешь подъехать ко мне в офис до обеда. Потом у меня весь день расписан». «Я приеду». «Да, через час буду у тебя». «Отлично. Ты знаешь адрес?» «Да, он есть на визитке». «Тогда до встречи, Ксюш». Я заканчиваю разговор и, должно быть, выгляжу как идиотка, потому что Катька выжидающе смотрит на меня. «Ну, что он сказал?» спрашивает она, когда ее терпению приходит конец. Ждет меня в офисе. «Ну, так шевели своей упругой задницей, я тебя подвезу. Мне как раз скоро ехать на процедуру в салон». Современное офисное здание из металла и стекла встречает меня раздвижными дверями. В администратор объясняет мне, как найти офис компании «Гудуэй». Оказывается, фирма занимает два этажа. Видимо, дела у Гончарова идут в гору. У кабинета Андрея меня встречает милая секретарша. «Ксения Игоревна, Андрей Иванович вас ждет. Проходите». Блондинка окидывает меня оценивающим взглядом и как-то странно кривит свои накачанные губы. «Увидела во мне соперницу или наоборот?» Когда я вхожу в кабинет, Андрей говорит по телефону, и жестом мне показывает, чтобы я заняла один из стульев за его столом. Я располагаюсь и изучаю обстановку, пока он решает какие-то вопросы по телефону. Кабинет просторный. Панорамное окно даёт очень много света, а современный стиль отлично сочетается с классикой. Всё же я была права, и компания Андрея отлично держится на плаву. Ну... «Привет, Ксюш. Я уже думал нанимать детектива, чтобы разыскать тебя». Андрей обходит свой стол и пожимает мою руку. По его лицу видно, что он искренне рад видеть меня. Он усаживается на соседний стул, не выпуская мою ладонь из своей. «Я слышал про Игоря Борисовича. Соболезную, Ксюш. До сих пор в голове не укладывается, как все это могло произойти. Спасибо. Да». Для нас с мамой смерть отца тоже была полной неожиданностью. Андрей, я, в общем-то, чтобы не отнимать у тебя много времени, спрошу сразу, у тебя не найдется для меня какой-нибудь работы? Или, может быть, у твоих знакомых? Я, конечно, не ахти, какой работник, ни дня опыта, но я знаю английский и имею какое-никакое образование. Я так быстро все это выпаливаю, что мне даже не хватает воздуха. Андрей улыбается и как-то странно смотрит на меня. «Я же обещал тебе помочь. Если вдруг тебе что-то потребуется, значит, я помогу». Он поднимается с места и, запустив руки в карманы своих классических брюк, начинает нарезать круги по кабинету. «Так, нужно подумать. В декрет уходит сотрудница из бухгалтерии, но это в Ярославском филиале. Ты же хочешь работать в Москве». После моего положительного кивка головой он продолжает. «На данный момент по Москве могу предложить только отдел логистики. она там тоже временная ставка. Сотрудница ушла на больничный на неопределенный срок. Онкология. Что скажешь?» Андрей останавливается напротив меня. «Да, конечно, я согласна. Мне нужен хоть какой-то опыт работы. Спасибо, Андрей». Поднимаюсь со стула, сжимая в руках ручку своей сумки. Какое-то странное чувство расползается внутри меня. Будто именно здесь и сейчас начинается моя новая жизнь. Ну, вот и отлично. Прямо сейчас отправляйся в отдел кадров. Я позвоню девочкам. Оформляйся, и завтра можешь приступать. Где ты остановилась? Я слышал, что вам пришлось продать квартиры в Москве, чтобы рассчитаться по долгам фирмы отца. «Да, так и есть. Пока живу у подруги. Потом сниму квартиру». Я медленно двигаюсь к двери. Гончаров шагает рядом со мной. «Ксюш, я должен тебе кое-что сказать. Ты все равно. Рано или поздно с ним встретишься». Виновато проговаривает Андрей, переминаясь с ноги на ногу. «С кем? И зачем? Я спрашиваю. Я ведь знаю ответ на этот вопрос». Ответить Андрею не дает стук в дверь, после которого дверь открывается и... И в проеме появляется голова его секретарши. «Андрей Иванович, к вам, Измайлов. Попросить подождать?» Я набираю полную грудь воздуха и выдыхаю через нос, только бы не запаниковать при виде Ярика. Что он тут делает? «Он здесь работает, Ксюш», — говорит Андрей, будто читает мои мысли. «То есть сейчас. Я выйду из кабинета и нос к носу столкнусь с тем кто унизил меня на моей же свадьбе перед сотней гостей. Я думала, я уже готова к встрече с ним, но оказывается, что это не так. Я пойду, Андрей. Еще раз спасибо. Пожимаю ладонь Гончарова на прощание и вижу в его взгляде сожаление. Ты не передумала? Нет, как и договорились. Сейчас иду в отдел кадров, а завтра выйду на работу». «Надеюсь, он не замечает, как меня трясет». «Хорошо. До встречи». двери распахивается, а в приемной на одном из кожаных диванов восседает Измайлов. «Ксю, ты как тут?» Он подрывается с места и испуганно смотрит на меня. Игнорирую его вопросы шагаю прочь от кабинета Гончарова. «У кого-нибудь из сотрудников спрошу, как найти отдел кадров». Еще пару секунд возле Измайлова я бы не вынесла.